Как разрабатывать стратегию перемен? Ну, это вот к вопросу, чем вы в этой жизни хотите заниматься. Есть такая методика Джима Коллинза. Как с ней работают? Мы рисуем три круга. В одном круге пишем «хочу», во втором «могу», в третьем «выгодно». Что такое «хочу»? Это то, чем мне нравится заниматься в жизни. Что вам нравится делать? Чем, чем вам нравится заниматься? Какой, каким родом деятельности? Да, вот что вам нравится? Где вы счастливы? Понятно, да, что такое хочу? Следующее могу. Что за круг могу? Это то, что вы можете делать заведомо лучше, чем другие. Это то, где у вас неоспоримое конкурентное преимущество. У вас лично. Ну, вот каждый человек что-то делает хорошо и что-то делает лучше, чем другие. Да? Кто-то хорошо убеждает, кто-то хорошо анализирует, да? кто-то хорошо действует в сложных ситуациях. Да? То есть, есть у каждого свои сильные стороны, которые вот четко он понимает. Как вы понимаете, чтобы хорошо этот круг написать, неплохо бы их расписать, эти вещи. Вот что вы считаете? Там, ну, там будут упражнения домашние, там это есть. Да? То есть, вообще неплохо бы знать свои сильные стороны, что вы хорошо умеете делать. Да? Вот четко, хорошо это вас отличает от других. И третий круг выгодно. Да? Что такое выгодно? Это то, что позволяет получить энное количество денежных знаков. Простите, что о презренном ментале. Да? Ну, как-то вот без денег сложно. Да? Конечно, лучшая жизненная стратегия на пересечении трех кругов. Да, но для этого надо их понимать. Что это за круги? Где они находятся? Значит, и, допустим, вот у нас, видите, обозначена зона 1, да? Смотрите. Это сочетание каких кругов? Что там сходится? Первый круг и третий, да? да. Хочу и выгодно. Какие риски этой зоны? Не могу. Там отсутствует конкурентное преимущество, правильно? Значит, риски какие? Быть неуспешным. Ну, если есть то, что вы хотите, и, допустим, это сулит какие-то вполне определенные выгоды, но у вас там нет конкурентных преимуществ, да? ну, у вас большой шанс ничего не получить. Какие могут быть стратегии для этой зоны? Обрести конкурентное преимущество. То есть, если вы видите, что у вас их нет, и вы упорно хотите этим заниматься, придется развивать. Да, там, условно, нужно вышивать крестиком, а вы это не умеете. Значит, извольте научиться вышивать крестиком лучше других. Вот вам стратегия, да? А следующая у нас зона 2. Она находится на пересечении могу и выгодно. Какие риски этой зоны? Потеря мотивации. Потеря мотивации, да. То есть, тогда вы делаете то, что хорошо умеете, то, что приносит деньги, но... Проблема, что вас это не радует. Вот это и там возникает вопрос, кто и чем я занимаюсь, да? Окей, умею вышивать крестиком, вышиваю хорошо, платят хорошо. Не хочу. То есть мне это не интересно, меня это не мотивирует, да? А какие возможные стратегии для этой зоны? А на самом деле да, а разобраться с позицией буду. Помните эту историю, да? три модальности вот этих «хочу», «должен», «буду». Разобраться в том, почему вы этого не хотите, вернуться к первой главе, вернуться к теме интеллектуальные, вот эти физические, вот это все, что мы учили, да. Ну, четыре вида ценностей – физические, интеллектуальные, духовные, да, что там было еще у нас, и социальные, да. Вот там надо разобраться, помните, там надо убрать внутренний конфликт. Почему вы этого не хотите? Почему вас это не мотивирует? Какие при этом ценности нарушаются, да? Помните? Вот там ключ. Я немножко сейчас связываю различные главы, да, нашего семинара. Потому что мы всегда не хотим почему-то и хотим почему-то, да? Ничего не происходит без причины. Я не хочу вышивать крестика, мне это не нравится. А почему вам это не нравится? Значит, там нарушена какая-то ценность, то ли интеллектуальная, да? То ли социальная, например, вышивать крестиком не престижно, да, или обо мне там друзья будут плохо думать. Но я так грубо беру вещи. Понятно, да? То есть там... Конечно. Конечно, нужно разобраться, почему вы хотите, почему вы не хотите. Потому что если вы хотите находиться вот в этой зоне, да, второй, то чтобы не вызвать внутреннего конфликта, вам надо выйти на позицию буну. Но вы не просто можете сказать, я буду вышивать крестиком. Там нужно разобраться, почему вы этого не хотите. Где вас давит, где вас жмет. Что вам мешает спокойно этим заниматься. Понимаете, да, историю? Вот. А там придется закопаться в ценности. То есть, где перетяжка идет? Это физическая, социальная, духовная, интеллектуальная. Где зажим? Кстати, у многих руководителей зажим идет по духовной ценности. Например... Я говорю всегда, и говорю, и на эксплуатации говорю, что управление связано с принуждением. А хороший человек не хочет принуждать себе подобных двуногих бесхвостых, понимаете? Потому что это нехорошо. Это противоречит моей идее, что я хороший человек. И вы хорошие люди. И я вдруг должен вас принуждать. А я хочу, чтобы вы меня любили. Я хочу, чтобы нам было вместе хорошо. Я хочу приходить на работу и видеть радостные лица, которые мне говорят, «Привет, Александр, мы рады тебя видеть». А я должен заниматься принуждением. Давит это духовные ценности? Еще как. И как руководители тут поступают? По-разному. Например, не принуждает, а занимает сторону своих сотрудников против компании. Почему у нас руководитель среднего звена часто защитник интересов обездоленных? Почему у нас руководитель среднего звена, а часто и топ-менеджер, защитник интересов персонала против компании? Почему, например, на Западе руководитель, э, с, сотрудник больше всего боится своего непосредственного начальника? Как в армии рядовой, кого больше всего боится? Командира полка или сержанта? Сержанта, сержант, конечно, потому что командир приходит и уходит, а сержант здесь, он такой же, как ты. Он знает все нюансы, его не обманешь, правда? Кто служил, знает. Да, он сам прошел все эти извивы, там черта с два наколешь. Он сразу видит ситуацию. Командира полка легче иногда залечить, да? Сержанта не залечишь. Потому что он, твои хитрости, которые ты придумываешь, он забыл давно. Которые ты учишь еще. Он уже давно прошел пройденный этап. Знаете, как хороший шахматист? Типа, не, не надо так ходить. А не стоит. Уже знаю. Дальше так, так, да? Не пробуй. Вот тут мат будет. Почему? Потому что будет. Переходи. Вот. Потому что это противоречит духовным. Видите, какие выходы? Да, почему мы часто вот мучается? Потому что у него работа связана с принуждением. Принуждать не хочет. А почему он не хочет? Это противоречит внутренним ценностям хорошего человека. Вот, а потом думаю, что у нас такая производительность? Труда-то тоскливая. В том числе и поэтому. Это просто пример такой. Линк. Понятная история, да? И, наконец, зона 3. Там у нас пересечение «хочу» и «могу». Какие риски этой зоны? Да, кто банкет оплачивает? Значит, какие возможные стратегии для этой зоны? Либо это хобби, либо ищите спонсора или инвестора, как вам больше нравится. Ну, кто-то же эту историю должен оплатить, да? Ну, еще одна история, превратите это в выгоду. Ну, то есть подумайте, как сделать это занятие выгодным. Да, например, почему за это сейчас не платят денег? Как сделать так, чтобы платили? Ну Почему? Можно иногда превратить собственное умение в продукт, да? Не платят, потому что это не нужно, или не платят, потому что я не умею продать. Разные ведь истории бывают, правда? Но идея, это объективно не нужно. Совсем явно не будет нужно в ближайшее время. Нет никакой возможности промоутировать это так, чтобы это стало нужно. Ну тогда ищите спонсора или держите как в хобби, как отдушину а другая история — не платит, потому что не умеешь продать. Да, не платишь, потому что продаешь не в том месте. Да, и можно обидеться на весь мир, который не ценит вашего великого искусства вышивания крестиком. А можно научиться продавать свое искусство вышивания крестиком и сказать, что это новое слово в искусстве вышивания крестиком, что это не new продукт какой-то новый тренд. Да, подумать, кто может купить его в этом соусе, кто может раскрутить его под этой упаковкой, правда? Разные есть истории. Ну, а, конечно, лучшая жизненная стратегия – это на пересечении трех кругов. Вот. Кстати, в свое время, когда я с этой штукой поработал, я изменил свой портфолио и уменьшил долю консалтинга, увеличил долю семинаров. Ну, потому что мне, вот, например, семинарами откровенно заниматься нравится больше, чем консалтинг.